«Безразлично все, кроме его личной жизни», — в ответ получила х л е с т к у ю отповедь. «Александр р Осьпович давным-давно обращался ко мне на «ты». Здесь, в его полотенце-письме, появилась перепугавшая до смерти «вы». Я поняла, что задела нечто душевно глубокое по отношению к этому человеку, а себя обнаружила как недалекую и глупую эгоистку».